ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ ГОСПОДИН СОВЕТНИК ГЛАВА ПЕРВАЯ Вода лилась тепловатая и гнусная на вкус. Воронка души была расположена неестественно высоко, рукой не достать, и вялые струи поливали все, что угодно, только не то, что нужно. Сток по обыкновению забило, а под ногами поверх решетки хлюпало. И вообще было отвратительно, что приходится ждать. Андрей прислушался. В раздевалке все еще бубнили и галдели. Кажется, поминалось его имя. Андрей скривился и принялся двигать спиной, стараясь поймать струю на хребет. Поскользнулся... Схватился за шершавую бетонную стенку, выругался в полголоса. Черт бы их всех драл, могли бы все-таки догадаться устроить отдельную душевую для правительственных сотрудников. Торчи тут теперь, как корень. На двери перед самым носом было нацарапано «посмотри направо». Андрей машинально посмотрел направо. Там было поцарапано «посмотри назад». Андрей спохватился. «Знаем, знаем, в школе еще учили, сами писали». Он выключил воду. В раздевалке было тихо. Тогда он осторожно приоткрыл дверь и выглянул. Слава богу, ушли. Он вышел, ковыляя по грязноватому кафелю и брезгливо поджимая пальцы, и направился к своей одежде. Краем глаза он уловил какое-то движение в углу, покосился и обнаружил чьи-то заросшие черным волосом тощие ягодицы. Так и есть обычная картина. Стоит голой коленками на скамейке и глазеет в щель, где женская раздевалка. Аж закоченел весь от внимательности. Андрей взял полотенце и стал вытираться. Полотенце было дешевенькое, казенное, пропахшее карболкой. Воду оно не то чтобы впитывало, а как бы размазывало по коже. Голый все глазел. Поза у него была неестественная, как у висельника. Дыру в стене провертел, видимо, подросток, низко и неудобно. Потом ему там смотреть стало, вероятно, не на что. Он шумно перевел дух, сел, спустив ноги, и увидел Андрея. — Оделась, — сообщил он. — Красивая женщина. Андрей промолчал. Он натянул брюки и принялся обуваться. — Опять мозоль сорвал, пожалуйста, — снова сообщил голый, рассматривая свою ладонь. — Который раз уже. Он развернул полотенце и с сомнением оглядел его с обеих сторон. — Я вот чего не понимаю. — продолжал он, вытирая голову. — Неужели нельзя сюда экскаватор пригнать? Ведь всех нас можно одним-единственным экскаватором заменить. Ковыряемся лопатами, как эти. Андрей пожал плечами и проворчал что-то самому себе непонятное. — А? — спросил голый, выставляя ухо из полотенца. — Я говорю, экскаваторов всего два в городе, — сказал Андрей раздраженно. — На правом ботинке лопнул шнурок, и уйти от разговора было теперь невозможно. — Вот и я говорю, пригнали бы еще один сюда, — возразил голый, энергично растирая свою цыплячью волосатую грудку, а то лопатами. — Лопатой, если угодно, надо уметь работать. Откуда, спрашиваю я, нам уметь, если мы из гор плана? Экскаваторы нужны в другом месте, — проворчал Андрей. Проклятый шнурок никак не завязывался. — В каком же это другом? — немедленно прицепился голый из горплана. — У нас же здесь, как я понимаю, великая стройка. А где же тогда экскаваторы? На величайшей, что ли? Не слыхал про такую?